на него внимания не обращаю. И все это время он шел по этому преступному предательскому пути. Но да будет ведомо господину Столыпину, что русский православный народ только посмеется над его словами «Не запугаете, когда настанет время, а это время наступит скоро и не дозволит ему дурманить русских граждан какими-то заморскими конституциями и кадетскими бреднями». Нет, все говорит за то, что настала пора покончить все политические счеты с нынешним Столыпинским министерством и спасти Родину, Церковь и трон самодержца великого самому народу. Дальше полагаться на правительство преступно. Такие взгляды исповедовал не один иеромонах Илиадор, называющий русских людей гражданами, и поносящий Конституцию. Это голос сильный и страстный. Он не принадлежит одиночке. Но на этот призыв Столыпин, конечно, не отозвался. Зато на обращение другого критика он ответил. Критика звали Лев Николаевич Толстой. Он был дружен с отцом реформатора Аркадием Дмитриевичем Столыпиным, переписывался с ним. На деятельность реформатора, впрочем, смотрел очень неодобрительно. «Нужно теперь для успокоения народа, — писал Толстой Столыпину, — не такие меры, которые увеличили бы количество земли таких или других русских людей, называющихся крестьянами, как смотрит обыкновенно на это дело, а нужно уничтожить вековую древнюю несправедливость. Несправедливость состоит в том, что как не может существовать право одного человека владеть другим, рабство, так не может существовать право одного, какого бы ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею. Вы считаете злом то, что я считаю для России благом отвечает Толстому Петр Аркадьевич. «Мне кажется, что отсутствие собственности на землю у крестьян создает все наше неустройство». Природа вложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как то чувство голода, половое чувство и тому подобное. И одно из самых сильных чувств этого порядка – чувство собственности. Нельзя любить чужое наравне со своим человеком. И нельзя обхаживать, улучшать землю, находящуюся во временном пользовании, наравне со своей землей. Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. А бедность, по мне, худшая из рабств. Смешно говорить этим людям о свободе или свободах, Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным. Эти мысли реформатора уже знакомы нам. Вольно или невольно мы переносим их на последующую историю, на современные споры о частной собственности, забывая при этом о жестокой борьбе, в которой они рождались. А что касается Льва Николаевича, то он не раз писал Столыпину, и всегда, как вспоминает Бог Столыпина, то он упрекал его в излишней строгости, то давал советы, то просил за кого-нибудь. Рассказывая об этих письмах, мой отец лишь руками разводил, говоря, что отказывается понять, как человек, которому была дана прозорливость Толстого, его знание души человеческой и глубокое понимание жизни, как мог этот гений лепетать детски беспомощные фразы этих якобы политических писем? папа еще прибавлял, до чего ему тяжело не иметь возможности удовлетворить Льва николаевич Но исполнение его просьб почти всегда должно было повести за собой неминуемое зло. Огромная сила противостояла Столыпину, в том числе сила и русская. Окончание его письма Толстому говорит о многом. Вы мне всегда казались великим человеком. Я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий, вероятно, на один миг. Я хочу...